поведение при встрече мужа Вернитесь, мой прекрасный друг. Мне тяжко ночь за ночью ждать, чтобы в Лабзане передать вам всю тоску любовных мук, чтоб истинным любимым мужем на ложе вы взошли со мной. Пошлёт вам радость мрак ночной, кульмы свои желания с дружем. Графиня Дадиэ. Перевод Дынник. В книге Парижский хозяин, вышедший во Франции в конце 14 века, Подробно расписано, как уважающая себя жена должна встречать мужа, вернувшегося домой. Составитель руководства рекомендует хозяйке позаботиться о том, чтобы ее дом всегда был теплым и чистым, ухоженным и приветливым. Туда супруг поспешит вернуться, даже если друзья желают выпить с ним лишний стаканчик в кабаке. Муж не побоится ни холода, ни дождя, ни града, если знает, что вернется в уютный дом. где его разуют у жаркого очага, омоют ноги, подадут новые штаны и башмаки, хорошо накормят, хорошо напоят, хорошо обслужат, обойдутся с ним по-хозяйски, уложат на чистое бельё, наденут чистый колпак, хорошо укроют добрыми мехами. Понятно, что подобные рекомендации относятся не только к дому зажиточного горожанина, но и к любому другому Даже если омывать ноги супругу в замке или во дворце вельможи будут слуги, жена должна встречать мужа с улыбкой и стремиться оказывать ему всяческие услуги, следить за тем, чтобы служанки приготовили ему горячую воду и чистую одежду. Леди сама садилась с мужем за стол и угощала его, расспрашивая о том, чем он занимался в разлуке с ней. Три вещи гонят хорошего человека из жилища: закрытый дом, дымный камин, ихидная жена. Следите, чтобы зимой в камине был хороший огонь без дыма. Уложите мужа меж ваших грудей, хорошо укройте и вы его обворожите. Летом же старайтесь, чтобы ни в вашей комнате, ни в вашей постели не было блох. От коих можно избавиться шестью способами. Далее перечисляются эти самые способы.